Документ 19. -й. Из рапорта Вольфа Мессинга в НКВД БССР. Документ так и озаглавлен – рапорт. Но шапка документа написана другим почерком. По-видимому, Мессинг писал нечто вроде объяснительной записки, а не рапорт. Об этом говорит и довольно свободный стиль данного документа. И только впоследствии при подшивке в досье данная бумага получила официальный статус рапорта. Примечание израильского редактора. Во-первых, сразу хочу поправить вашего офицера в том, что касается моего участия в проверке беженцев и переписчиков, доставленных из Бреста, Августова и Гродно. Вовсе я не вызывался добровольно помочь компетентным органам, поскольку и сам, пока являюсь беженцем, человеком без документов и определенного места жительства, не привыкшим к реалиям жизни в СССР. Разумеется, это вовсе не значит, что я отказываюсь помочь советской власти. Напротив. Я готов оказать всяческую помощь и поддержку своими скромными силами. Устроить, если можно так выразиться, ментальную проверку беженцев предложил лейтенант Войцеховский. Я, конечно, согласился. Безусловно, никакими утвержденными методиками я не пользовался, ибо таковых не существует. Моя задача заключалась в том, чтобы прослушать мысли беженцев и определить степень их враждебности к СССР. То есть рядовой беженец – Как правило, рад тому, что оказался в Советском Союзе, поскольку тем самым уберегся от преследований и возможной гибели. Конечно же, людей беспокоят содержание, питание, будущее трудоустройство, языковая проблема, но это как раз нормально. Однако, как показывает практика того же НКВД, в среди беженцев оказываются и агенты Абвера, и диверсанты. Мои скромные способности не позволили бы определить, кто есть кто. Но я бы смог выявить подозрительных субъектов, а уже следователи докончат, да начатое мною». Проверку обставили как опрос перед обедом. Беженцы, продвигаясь в очереди в столовую, отвечали на несколько вопросов дежурного, задерживаясь у его столика буквально на несколько секунд. «Этого времени мне вполне хватало, чтобы понять, о чем думает человек и что он скрывает. Тревогу и страх испытывало большинство, однако у троих человек...» Эти понятные эмоции были выражены резче и четче. Я бы сказал, что эта троица боялась разоблачения. Хотя, надо признать, они умело скрывали свои чувства и обладали существенной закалкой. Представились они как Мачи Колодейский, Казимеш Петшинский и Энджей Дуда. Нам не удалось обнаружить никаких сведений об упомянутых людях. Вероятно, они такие сгинули в тюрьмах НКВД. Перемечание израильского редактора. Чтобы легче было понять, почему именно этих людей я выделил из толпы, расскажу немного о ходе проверки. Беженец, который проходил перед Энджием Дудой, звали его, по-моему, Владимир, размышлял о том, где ему взять свежего молока для дочери, а вот Энджей постоянно повторял про себя имя своего командира, настраивая себя на выполнение задания. Мелькали воспоминания о разведшколе, о куче смарок, о фольварке на завоемных землях. В общем, лично у меня не оставалось ни малейших сомнений в том, что Дуда никакой не беженец, а шпион-диверсант, хоть и начинающий. Казимиш Пестшинский отличался прежде всего лютой ненавистью ко всему советскому. Он просительно, угодливо даже улыбался, кланялся, но мысли его были тяжелы, как свинец. Этот человек был готов убивать с направо и налево. Сперва я решил, что он один из тех, кого советская власть лишила капиталов или родового гнезда, Но нет, Казимеш всегда занимал невысокие места в обществе и польской армии, был он из крестьян, а служил в звании капрала. При этом было заметно, как сознание Пестшинского справляется с совестью, ведь Польша была завоевана Германией, а Казимиш, получается, верно служит немцам. Но этот человек постоянно убеждал себя, что Герман наведет порядок, что Герман оценит его верность и так далее. Что же касается Мачея Каладзейского, то им оказался чистокровный немец по имени Дитрих Цимсен. Польский он знал на 4 с плюсом, акцент был заметен. Этот человек был спокойнее, описанной парочкой и гораздо опаснее их. Опытный разведчик. Однако для меня его секреты не существовали, и лишь самому Цимпсону казалось, что его голова надежный сейф. И я открыл его без ключа. После проверки я обо всем доложил лейтенанту Войцеховскому, а он уже передал дальше. Что с выявленными мной врагами СССР случилось дальше, я не знаю. Их арестовали в тот же день и куда-то увезли.